Обитатели огородной избы благодаря фомушке познакомились и даже сблизились настолько с членами будущего темного банка, насколько являлось это необходимостью пределе, которая производилась с их ведома и при том в их собственном доме. У Синя Самсоновна при встрече своих гостей каждый раз не переставала сердобольно обращаться к ним с вопросами. Что же, батюшки, братцы, скоры ль гонения-то на нас будет, поскорее бы хотелось? Или осведомлялась, когда именно, думают они, семя антихриста ворасеет по лицу земли? Старец Паисий в этих случаях больше всё помалкивал, только улыбался им с великим благодушием, да отвешивал поклон, исполненный большого достоинства.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 из желания иметь как можно больше, чтобы жить ещё роскошнее. То же самое и ваш милый Фомушка, которого я вполне уважаю. Такова уж натура, и против натуры не пойдёшь, заключил Херкацль. И он был прав. Действительно, такова уж была у Фомушки натура, что отказаться от одного мошенничества ради другого он чувствовал себя не в состоянии. Ему бы хотелось обоим разом предаваться. Видит он, что дело с бумажками ещё только подготавливается, что заработки от него принадлежат пока будущему, и думает: "Что ж, я стану за даром время золотое тратить". И поэтому Айк Ньют не терял его даром, хотя он и точно получал от графа порядочные деньжишки, Однако подобного рода получения как-то мало удовлетворяли блаженного. "Это что за деньги?" размышлял он порой. "Это всё равно, что ты их на улице нашёл сам и собою, за даром в твой карман приплывают. Это по-настоящему не деньги. А вот деньги, которые ты сам своей смедкой, своими мозгами, да своими руками добышь себе, ну, тут уж выйдет статья иная". Старые привычки брали такие свою силу над Фомушкой Блаженным. Бесшабашная, пройдошная натура его не могла помириться с тем относительно спокойным и довольственным существованием, какое доставляли ему подачки графа Каллыша. Эти старые привычки тянули его на свою сторону, заставляли по-прежнему простаивать купно с Макридо и косяньчиком на паперти Сенного Спаса. Корчить себя Юродиева, таскаться по перекусочным, да по разным трущобам, сговариваться с гречкой об убийстве ростовщика Марденки, и, наконец, ни с того, ни с сего ради одной только привычки украсть при выходе от всеночной бумажник купца Толста пятого. Обстоятельство кражи бумажника купца Толстопятова, как известно, довело фомушку до дяди на дома, и скои его освободился он благодаря лишь ходатайству великосветской сердобольницы. Тут уж именно действовала одна только натура, одни лишь привычные инстинкты и больше ничего. По выходе из тюрьмы, живя в богадельне, Он наведывался к графу Калашу, но вы банк тёмных бумажек не приносил ещё никаких положительных результатов. Доктор Кацль всё ещё делал опыты, достигая разных усовершенствований, изготавливал пробные ассигнации, но эти ассигнации всё ещё не подходили к изкомому идеалу. Хотя каждая новая проба значительно приближалась к нему, однако до тех пор, пока этот заветный идеал Не удовлетворён в совершенстве доктор Катцель не решался выпустить ни одного экземпляра из своей лаборатории. Он упорно боролся с нетерпением своих со-товарищей, особенно же с Каллашем. Дело доходило до крупных и горячих разговоров, и все-таки в конце концов настаивал на своём, и те ему уступали. Если уж делать, то делать так, чтобы это было достойно порядочного человека, убеждал он их в минуты подобных споров. Иначе возьмите вашего Фомку и пускай он, а не я, занимается в этой лаборатории. Грубых подделок и без того довольно гуляет по свету, а я хочу сделать так, чтобы потом, в случае печального исхода, мне, учёному химику, не пришлось бы краснеть за своё изделие и за своё знание. Для вас же будет лучше, говорил он, если потом вы сами не отличите их от настоящих, тогда мы будем свободны и смело являться с ними хотя бы в государственный банк для размена. Этот энергический жар и уверенность, с которыми приводил доктор свои доказательства, и это совершенствование, замечавшееся в кредит как после каждого нового опыта, убеждали членов в справедливости его слов и доводов, так что они единодушно решались ждать того времени, когда наконец труды и усилия Обер-фабриканта увенчаются полным успехом. Приходилось ждать и Фомушки, хотя он и не был посвящён в эти споры и успехи доктора, но столь долгое ожидание погоды сидя у моря начинало уже немножко надоедать ему. видно делал не путевым и надо так полагать, что ничего из него не вытрясется, ничего клевого не выйдет, стал иногда подумывать Фомушка с кислой улыбкой сомнения близкого к полному разочарованию. Глава шестьдесят шестая. Последняя просьба. Последняя мысль. Когда В обыкновенной тюремной мышеловке арестантку привезли с конной площади обратно в тюрьму, она была уж очень слаба и едва едва лишь на ногах держалась. Минуты, пережитые ею в последнее утро, казалось, совокупили в себе все те страдания, которые перенесла она со времени первой катастрофы до того мгновения, пока дверца фургона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 что из тюремной конторы бюро его прямо отправили в лазарет, который для женщин помещается в верхнем этаже их дядиной дачи. Вскоре у неё начался значительный упадок сил, и с каждым часом всё шёл прогрессивнее. Сознание, впрочем, ни на минуту не покидало больную, рассудок её был совершенно ясен. Пришёл доктор, пощупал пульс и весьма сомнетельно покачал головой. Ну что, как? спросила его, тут же у постелила заретная надзирательница: "Да что, очень плохо?" Бероева открыла глаза и жадно старалась ловить полушёпот этих людей. "Но всё-таки есть надежда", спросила надзирательница. "М-м, да, пожалуй, однако очень мало. Вы полагаете, стал бы что умрёт?" "М-м, да, мне кажется, не вынесет упадок сил черезчур уж велик".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 Сын Эскулапа для успокоения совести прописал какое-то снадобье, с которым часа полтора спустя сиделка подошла к постели Бероевой и растолкала спящую. Та с усилием открыла глаза. Пробуждение от этого сна показалось ей тяжким и сопровождалось тем нудящим ощущением тошноты, которое поднимается в груди перед обмороком, а иногда в первый мгновение после него. Лекарство прими, предложила сиделка Аристандка. Не надо, слабо проговорила больная, которую от этого чувства дурноты ещё более клонило к сну, организм просил полного успокоения. Да всё ж таки прими, моя милая, ведь доктор приказал, убеждала сиделка, продолжая тревожить её рассталкиванием. "Пошли", чуть слышно ответила Бероева. "Да как же так? Я прав не знаю". Я надзирательницу кликну, пусть она сама, как знает, оставь Христа ради, дайте мне покой. Да ведь приказано. Встретится столь настойчивое сопротивление. Бироева нервно, хотя весьма слабо, заметалась на своей койке. Это требование только сильнее раздражало ее, произведя конвульсивно лихорадочные содрогания во всем теле. Бога в тебе нет, что ли, у Каризина накинулось на сиделку несколько больных арестанток. Не видишь разве? Все равно помрет. Оставив ты ее не мучно последок, уж и без того ей вдосталь пришлось сегодня. Совсем помирает ведь. Общее у Каризина подействовало. Сиделка, поставив склянку на стол, отошла от постели. Но зловеще в ушах Бероевой раздались слова рестанток: всё равно помрёт, совсем помирает. Ужасная мысль о близости смерти снова мелькнула в её уме пугающим призраком, и на этот раз больная решилась собрать все скудные силы, какими владела в эту минуту. Мавру Кузьминешло голубушка Мавру, кузьминишно, слабо пролепетала она, обратив молящий взор к своей лазаретной соседке, лежавшей на рядом стоящей койке. "Бога ради, мавру, кузьминишно", умоляющим стоном повторила она. И через несколько минут надзирательница уже держала её холодеющие руки. "Мавру, кузьминишно, тут у меня в ладоньке на шее, вы знаете, вместе с крестом старинный рубль зашит старинный рубль от дочери снимите с меня старушка исполнила её желание и бероева слабой рукой поднесла к губам свою заветную память на глазах её появились слёзы бедные мои дети горько прошептала она продолжительно прильнув к этой ладоньке не увижу больше